Глава девятая. Подарок. Просковья Ивановна оказалась дамой крайне ворчливой и нелюдимой. Она не просила, она требовала, чтобы мы убирались из дома на то время, когда она в нем хозяйничает. Убирает, готовит, стирает. И пусть это было всего минут на 15-20, но на улице мы успевали с прошлой основательно продрогнуть. Осень выдалась промозглой и крайне противной. К счастью, она еще шебуршала по ночам, когда мы спали, так что завтрак на столе всегда был. Уж не знаю, как она умудрялась за 15 минут приготовить обед и перестирать в гору белья, но у домовых свои законы, в которые простым людям лучше не вмешиваться. Хозяин дома только плечами пожал, когда первый раз увидел нас в своей мастерской в один из таких моментов. «Ты бы хотела, чтобы я запретил пани вас выгонять?» — спросил. Тогда он на жалобные просьбы погреться. Я представила, как вздорная домовая разобедится и перестанет выполнять всю домашнюю работу по дому. Так что она вся ляжет на мои плечи и содрогнулась. Нет уж, я никогда к быту приспособлена не была. Я делала бизнес, развивала свой бренд, уходила в творческий запой и в это время могла вообще забывать об элементарных правилах уборки. Ну тогда я жила одна сейчас настроя, если не считать паню. Не совсем семья, но вроде и не соседи. Теперь забить на уборку и готовку бы не получилось. Ну, не кожемяки же готовить. Он половник, наверное, в руках никогда не держал. Нет-нет, все, все прекрасно. Нам совсем не сложно подышать свежим воздухом. Не же, Прош. Ребенок помотал головой, завороженно рассматривая шкуру на столе, подготовленную к дернению камнем. Слава богу, хоть мужчина сам эту шкуру с животных не снимает, а использует только готовые. А то бы у меня появился рвотный рефлекс. Вот, совсем не сложно, если мы, конечно, не будем мешать. Мужчина кивнул и вернулся к своей работе. Я вздохнула. Я ведь так и не дала ответа на его предложение. Просто не знала, что сказать. В честь и кожемяки он больше не спрашивал. То ли забыл, то ли решил меня не нервировать. Я была благодарна при любом раскладе. Хотя нет-нет, да поглядывал на его широкую спину и завистливо вздыхала. Вот девушка найдется подходящая, работящая, не такая, как я. И все, поведут мужика. То, что девушки нет сейчас, было понятно. Он целыми днями работал, обедал и спал в мастерской. Отлучался только в город отдавать готовую партию кожи, да иногда по просьбам соседей из ближайших деревень. Вообще. Как я поняла, богатырь — это что-то вроде полиции и МЧС в одном лице. Что бы ни случилось, сразу к нему. Со мной же держал дистанцию. Нет, он был вежлив, тактичен, добр и выполнял все просьбы, которые я осмеливалась ему высказать. Но при этом практически не общался со мной и продолжал спать в мастерской. Хотя мы уже несколько дней как переехали с Прошей в пустую комнату на новые, пахнущие деревом кровати. Там же у нас появился столик и даже два сундука под вещи. Вещей, правда, не было. Но Никита Кириллович обещал отвезти в ближайшее время в город, чтобы исправить ситуацию. Так мы и стали жить. Паня занималась домом, кожемяка работой. Проша нашел себе занятия в помощи богатырю и даже иногда домовой, которая мне на глаза больше не попадалась. А вот с мальчиком подружилась и все поручения передавала теперь через него. Одна я осталась не удел. Хотела сунуться в деревню поискать работу, но натурально испугалась, увидев, каким тяжелым трудом занимаются крестьяне. В городе же работа не находилась, а так как богатырь никак на меня не давил и вообще не понимал, зачем мне нужна работа, если я могу быть дома, то я малодушно дома и оставалась. Как-то не так я представляла новую жизнь среди сказочных или даже блинных персонажей. Не было ни ковровой дорожки, ни заговоров, которые могла решить я и только я. Ничего. Просто сидеть дома или идти работать в поле. Перспектива не радужная, мягко сказано. В общем, я приуныла. В один из таких вечеров, когда мы все вместе ужинали, в дом ворвался староста ближайшей деревни. «Никита Кириллович, спасайте!» «Гаврил с пьяну в колодец упал, веревку оборвал». Мы всей деревней его достать не можем, он протрезвел, малеха, но по веревке вверх влезть не может, как бы ни утопы, тупо ни замерз в такую погоду. Кожемяков встал из-за стола, а Прошка, уже успевший наблюдать подобные просьбы о помощи, помчался за корзиной с инструментами первой необходимости, чтобы отдать ее быстро собирающемуся богатырю. Тот, несмотря на спешку, сердечно поблагодарил мальца, отчего он стал красным, как томат на грядке а потом добавил к необходимому минимуму веревку и быстрым шагом вышел за дверь. Я чуть-чуть посидела, думая о том, как же неудобно большую часть вещей таскать в корзинах или же в непонятных, на современный взгляд, кожаных сумках. Вот если бы здесь были рюкзаки, тогда бы не пришлось богатырю долго собираться. Закинул рюкзак на плечо и побежал, да и руки свободные были бы. И тут меня осенило. «Рюкзак!» Я могу сделать ему рюкзак. Пусть я больше дизайнер, а не швея, но мастерству хотя бы немного обучено. Я помчалась в комнату, где видела шкатулку с швейными принадлежностями. Потом довольно долго искала бумагу и аналог ручки. В итоге плюнула и, схватив уголек из печи, помчалась в комнату. Следующие пара дней превратились в один слившийся воедино рабочий процесс. Я исписала весь пол в нашей прошлой комнате, пытаясь буквально на коленке, без линейки, компьютера и привычных программ составить удобоваримый макет. Потому что клянчить огромный кусок кожи у богатыря, а потом бездарно его изрезать, совершенно не хотелось. На чем опробовать тоже было непонятно. В этом мире не было ненужных вещей. Самая распоследняя драная тряпка доживала свой век в качестве насадки на швабру. И забрать ее, значит навлечь страшный гнев просковья Ивановны. Так что я просто надеялась, что смогу сделать все с первого раза. Наконец, день X настал. Я заранее выключила у мужчины добротный отрез воловьей кожи, пропитанный свиным жиром. Он хорошо тянулся и не должен был дубить на морозе. Самое удивительное, что Кожемяка даже не спросил, зачем мне кожа. Хотя она и была очень дорогой. А запрашиваемый отрез был немаленьким. Из деревни с новой партией шкур мне привезли толстую иглу, И крепкие шелковые нитки. И вот. Я разложила все это добро на полу в своей комнате, выгнала из нее на кухню любопытного прошку и села на пол. Несколько минут внимательно смотрела на кожу. Кожа смотрела на меня. Растерев вспотевшие ладони, я вздохнула. Не может же это быть настолько сложно. Я обязана справиться. Мне очень хотелось чем-то благодарить благодаря. Быть полезной. Хотя бы чуть-чуть. Ну, с Богом. Первонаперво я вырезала все будущие части рюкзака и разложила перед собой. Если бы у меня был хотя бы макет из бумаги, было бы куда легче. Но тут не было ничего, чтобы я смогла использовать в качестве пробного материала. Можно было бы попросить Кожемяку купить для меня бумагу или ткань, но я не хотела его напрягать. В конце концов, у меня может не получиться. Вручную иголкой я никогда подобное не шила. Это даже звучит угрожающе. Модель за основу взяла самую простую. Рюкзак-мешок с отхидным верхом и твердым дном. Сверху он будет затягиваться кожаным шнуром, а потом прикрываться кожаной крышкой. Довольно просто и хорошая защита от непогоды, и ничего не выпадет, если наклониться. Естественно, здесь не было ни магнитных кнопок, ни молний, и даже пуговиц ни у кого на одежде не видела. Так что шнур — милое дело. А более сложную конструкцию делать смысла не имело. Это бы сшить. Прошка зашел в комнату часа через три, когда я, сидя по-турецки на полу и высунув язык от усердия, сосредоточенно сшивала два пласта кожи для будущего дна. Материал был жесткий, неподатливый. Иголка тупая, а нитки слишком толстые. Я себе все уже руки исколола и вся перепотела, тысячу раз пожалев, что вообще во все это ввязалось. «Мариш, а ты поесть не хочешь?» Подозрительно косясь на будущий рюкзак в моих руках, спросил ребенок. «Никита Кириллович сказал, что он пойдет в деревню. Там что-то с мельницей случилось, будет помогать». Я вздохнула. «Как всегда. Этот мужчина словно джин, к которому можно прибежать в любой момент и скинуть самую тяжелую работу. Нет, деревенские, конечно, потом его благодарят, но это скорее благодарность натурпродуктам» а не полноценный заработок. То яиц принесут, то бесплатно шкур на телеге притащат, то пирогами подкармливают. На последнее паня очень громко возмущается откуда-то из недр подвала. Хотя я ее не вижу, но слышу весьма отчетливо. Так будешь? Я... Может, позже? Ну, ладно. Он пожал плечами и тихо вышел на кухню. После дна дело пошло веселее. Я сшила края прямоугольной кожи, образуя цилиндр, а потом один из краев получившейся фигуры изнутри с металл с толстыми краями дна. Дырки для шнура решила делать раскаленным шилом. Пришлось повозиться, зато они были ровными и с запаянными краями. Шнур просто скатала колбаской и нагрела, придавая нужную форму. Когда вопрос встал с лямками, решила сделать кожаные полоски на плечи, спускающиеся на грудь, а потом пришить толстую бечевку, с помощью которой можно было бы регулировать длину лямок. Так как богатырь был весьма крупным мужчиной, то и лямки пришлось сделать очень длинные и широкие. Дольше всего провозилась с крышкой. С одной стороны, что сложного сделать еще один прямоугольник с закругленными краями, но так как я ее опять же делала из двойного куска кожи, то уже уставшие пальцы в конец измучились. Посмотрев со стороны на весьма скромный результат, я утешила себя тем, что Кожемяка весьма неприхотлив в одежде. Теперь казалось невероятным, что я проектировала сложные модели сумок и не признавала простоту исполнения. Если бы я тогда знала, какое мучение все это шить вручную, то точно бы перешла на простые формы. Эх, если бы здесь были швейные машинки. Я вздохнула и отложила свое детище. Рюкзак рюкзаком. А у меня Прохор, который час сидит один, совсем ребенка забросила. Да, он общается с Паней, иногда помогает Кожемяке, но все же именно он считает меня своим родственником. Других детей в деревне дечится, и они его пару раз при мне называли сиротой-подкидышем. Я уже рвалась в драку, но меня остановил богатырь. В тот раз он сам уладил вопрос с задирами, но после этого Проша уже сам никому не подходил, боясь насмешек. Я выглянула на кухню, где паренек сидел на полу и играл какими-то палками. "Прош", жалобно позвала я. «А пойдем гулять?» «Пойдем!» — радостно вскочил он и побежал напяливать новенький тулуп. У меня же на осеннюю погоду была душегрейка. Когда я в первый раз увидела эту коротенькую шубку с длинными рукавами, расшитую серебряными нитями, то непонимающе уставилась на богатыря, который привез ее из последней поездки в город. На день попросил он Это же очень дорого, возмутилась я. Денег, что я ему дала из своих запасов, хватило бы максимум на какой-нибудь тулупчик, и не расписной, какой достался прошки а самый простой из овчины. Тулуп я тоже купил. отчего то еле заметно покраснел мужчина, а потом показал мне белоснежное великолепие, затянутое на талии и колокообразную расширяющуюся к низу Я уронила челюсть и дрожащей рукой дотронулась до меха. «Это безумно дорого!» Мне просто в голове не укладывалось, как он мог потратить столько денег на тулуп. «Нормально». Мне кажется, в тот момент у меня дернулся глаз. Если у него столько денег, он мог бы отстроить себе целый терем в центре столицы и не жить в простом деревянном доме за чертой города, а получать такие «подарки». Вот и теперь, собираясь на прогулку по окрестностям с Прошей, я выбирала, что надеть. Расписную душегрейку, которая переливается на солнце, или белоснежный тулуп, больше подходящий для торжественных мероприятий. В итоге победил тулуп. То есть, возможность прикрыть им седоличное место. Не спорю, вид в сарафане душегрейки очень эффектный. У меня. Но мерзнуть на улице не май месяц, в общем. Повязав на голову теплый платок и сунув в карман пару яблок, я с улыбкой посмотрела на то, как Прошка нахлобучил на голову шапку ушанку «Мариш, я похож на извозчика? Бр, залетные!» Он схватил веревку и, имитируя поездку в санях, выскочил во двор. Там маленький извозчик так потешно изображал то взрослого мужика, то всех лошадей по очереди, что я не выдержала и рассмеялась. Наконец-то этот мальчуган становится похожим на обычного ребенка, Улыбается, смеется, играет. До этого словно тень жалобная была, при виде которой хотелось лишь заплакать от сочувствия и обогреть. Мы пошли с ним вдоль дороги, проходя мимо деревни. Прошка хотел показать мне пруд, уже покрывшись тонким слоем льда. Буквально за неделю намело так сильно, что казалось уже середины зимы, а не конец осени. Мы шли и болтали обо всем на свете, крутя головами по сторонам. Какое счастье гулять по морозу, когда на тебе есть теплый тулуп, а желудок полон. Зима совсем не страшна. Ты думаешь не о том, как бы согреться или прокормить скотину, а о том, как вокруг красиво. Хрустишь яблоком и весело болтаешь о птичках и природе. Тишину вокруг разбил громкий звон колоколов из деревенской церквушки. Я прикрыла глаза с наслаждением, впитывая эти звуки. Никогда не думала, что так приятно будет осознавать, что в этом мире полным сказочных созданий и настоящих богатырей я буду радоваться наличию церкви. Будь я в прошлом, то наверняка пришлось бы довольствоваться диковатым язычеством, а так, словно весточка из родного дома, будто родители, которых я потеряла еще в детстве, смотрят на меня с небес и благословляют на новую жизнь. Вон, Мариш, видишь, только-только лед появился на воде. Дернул меня за рука в Прохор. Я с улыбкой перевела взгляд на пруд, а в следующую секунду яблоко выпало из моих рук.